Письмо Татьяне Яковлевой В поцелуе рук ли губ ли Вдрожи тело близких мне Красный цвет моих республик тоже должен пламенеть Я не люблю парижскую любовь. Любую самочку шалками разукрасти. Подтягиваясь, задремлю, сказав тубо, собакам озверевшей страсти. Ты одна мне ростом вровень. Стань же рядом с бровью-брови, дай проэто Важный вечер рассказать по человечьи 5 часов И с этих пор стих людей дремучий бор вымер город заселённый слышу лишь свисточный спор поездов до Барселоны в чёрном небе молний поступь гром ругнёй в небесной драме Не гроза, а это просто ревность двигает горами глупых слов. Не верь, Серёю, не пугайся этой тряски, я взнуздаю, я смирю чувство отпросского дворянских страстикор сойдёт коростой. Но радость Мне иссыхая моя буду долго буду просто разговаривать стихами я ревность жоны слёзы ну их вспухнут веки в поровию я не сама я ревную за советскую родию видел на плечах заплаты их чехотка лижет вздохом что же мы не виноваты 100 миллионам было плохо мы теперь к таким нежны спортом выпрямишь многих вы и нам в москве нужны не хватает длинноногих не тебе Снегаевти, шечущие этими ногами, здесь на ласки выдать их вужены с нефтяниками. Ты не думай, щурис, просто изпод выпрямлённых губ иди сюда. Иди на перекрёсток моих больших и неуклюжих рук. Не хочешь? Оставайся и зимуй. И это оскорбление на общий счёт на нижнем. Я всё равно тебя когда-нибудь возьму. Одну или вдвоём с Парижем.